Моти. Ты думаешь, мы ведём себя сейчас как настоящие друзья? Лавочкин с расстроенным видом прошёлся по кабинету главного и остановился возле окна, скрестив руки на груди. На улице давно стемнело. Соседние корпуса уже светились ровным жёлтым светом. Ты сейчас о чём? Мы-то с тобой знаем, что задумала эта покосная девица. А Егорёк до сих пор не в курсе. Придёт сегодня вечером домой, как ни в чём не бывало. Она ему на шею кинется с поцелуями, ужин на стол поставит, а сама будет прикидывать, как половчее его подставить. Даже думать об этом противно. «Если мы всё расскажем прямо сейчас», возразил Матвей Александрович, «никакого упреждающего удара по врагам не получится». И до Луханяну... не удастся снять фильм, потому что Нашка напоти непременно взбркнёт. Стоит ему узнать, что она на самом деле задумала Ивы и в какую историю собирается его втянуть, он тут же выйдет из себя, выгонит её вон, разозлится, потеряет нужную форму. Какие съёмки в таком состоянии? Лавочкин тут же вспомнил, в каком он сам находился расположении духа, когда застал жену с другим мужиком. Если бы ему в тот момент пришлось изображать лицо российской медицины, наверное, ты прав, неохотно согласился он. В конце концов, пара дней ничего не решает. Хотя, если честно, я бы эту его прямо сейчас придушил. Почему все красивые такие подлые? Не все, авторитетно заявил Матвей Александрович. Подлость она брат, внешности не имеет. Слушай, А игрёг ве чувствовал, что с этой его и что-то не так, азартно воскликнул Лавочкин. "Думаешь? Уверен. Он всё время не думал, почему молодая девчонка в него мёртвой хваткой вцепилась. Занимался бы он частной практикой, возил бы свою пассию за границу, выводил в свет было бы понятно. А он с утра до ночи в клинике, она его и не видит почти. А в её возрасте такое самоотречение" Нечты из ряда вон выходящие. Но ну, теперь-то мы с тобой знаем, что за этим самоотречением стоит, нахмурился Матвей Александрович. Я ей горько предостерегал, но он не послушал. Ты же помнишь, она заявилась ко мне жаловаться на него в больницу главному врачу. Ты бы побежал? Ну, я в хирургов до сих пор не влюблялся, хмыкнул Лавочкин. Но твоя мысль мне понятна. Матвей Александрович достал из шкафа портфель и начал складывать в него мелочи со стола. Не представляю, как Игорь поступит, когда всё узнает, сказал он, вздохнув. У него, конечно, железный характер, но предательство даже очень сильных людей может свалить с ног. Ничего, мы будем рядом, Лавочкин смотрел на ситуацию более оптимистично, чем его шеф. А он нам потом ещё спасибо скажет. Вот если бы Ива со Стефаном успели обнародовать свой облегчительный материал? Но они не успели. И ты у них очень удачно изъял флешки, напомнил Матвей Александрович. А вдруг у них копии есть? Внезапно заволновался Лавочкин. И они прямо сейчас тряпают свою пакость? Мы их опередим. Да Луханян настоящий профессионал, мэтр. Обещал уложиться в рекордные сроки. По сравнению с ним, Стефан и Ива просто жалкие щенки. Ещё посмотрим, кто кого. Ива встретила его на пороге, и сразу стало ясно, что она чем-то расстроена. Глаза её блестели, а на щеках горел румянец. — У тебя всё в порядке? — спросил Игорь Анатольевич. — Конечно. В порядке? А что? — Мне кажется, ты встревожена. Ничего подобного, просто я тебе готовила мясо по новому рецепту, а как надо и не получилось. Ну, это не беда. Я голодный и нюансов не почувствую. А что за рецепт? Ирландский гуляш. Это когда говядину тушат в пиве. Рыжику не понравится, заметил Игорь Анатольевич. Кстати, пиво котам нельзя. Вообще-то я старалась не для рыжика. У Ивы в глазах блеснули слезы. Игорь Анатольевич с самого начала напрягала её излишняя эмоциональность, да и ревность к коту что-то слишком часто стало проявляться. Ещё не хватало, чтобы его тут без него гоняла рыжика-венником. Он ведь не сможет пожаловаться хозяйну. А уверен ли я в том, что пока я на работе, ива относится к моему коту ласково? В целом, да. Но кое-какие сомнения имеются. Появились в последнее время Словно спохватившись, девушка бросилась к Игорю Анатольевичу и обхватила его обеими руками, тесно прижала щекой к груди. «Я так по тебе соскучилась!» Он поцеловал ее в макушку и через голову позвал. «Рыжик, ты где?» И выражала руки и тоже стала звать кота звонким девичьим голосом. «Рыжик, малыш, выходи скорее!» Но кот... Обнаружил себя только тогда, когда Игорь Анатольч переоделся в домашнюю одежду и направился в душ. Тот же выбежал откуда-то и принялся тереться об его ноги. Вот ты где, хороший ты мой. Со мной пойдёшь? Воды не боишься, значит. Знаю, что не боишься. Рыжик по традиции запрыгнул в раковину и принялся вылизывать на воде марафет. Игорь Анатольч погладил его и включил воду в ванну. но потом вспомнил, что забыл взять халат. «Подожди меня, маленький, я сейчас». Он вышел в коридор и сразу увидел Иву, которая стояла возле вешалки, склонившись над его сумкой. Кажется, расстегнула молнию и шарила рукой внутри. «Что ты там делаешь?» Игорь Анатольевич так удивился, что даже головой потряс. «Ива, зачем ты роешься в моих вещах?» Она вздрогнула. И повернула к нему разрумянившееся лицо. "Я не роюсь, как ты мог подумать?" Она подняла руку и показала ему тряпку, которой обычно стирала с мебели пыль. "Ты сумку чем-то запачкал, я решила привести её в порядок. Я же должна следить за твоими вещами". "Понятно", ответил он не слишком впроч очевидно. После души, когда перед ним поставили тарелку с гуляшом, он всё-таки не выдержал и спросил: "Может быть, «Тебе деньги нужны?» «Ты же даёшь мне на хозяйство», — отрывисто бросила Ива. «Ну, то на хозяйство. Может, тебе на булавке не хватает». «Мне хватает. Я зарабатываю и совсем ни в чём не нуждаюсь. Только в тебе». Она посмотрела на него со своим обычным обожанием. А Игорь Анатольевич почему-то вспомнил Лавочкина и его намерение выяснить, что происходит в квартире на улице Фучика. «Интересно». Почему Саня мне не позвонил? Не смог ничего узнать. Наберу его номер завтра по дороге на работу. Сейчас нельзя. Ива рядом. Разговаривать будет уж совсем неловко. Интересно. Мне просто показалось, что она шарила в моей сумке. А если да, то что ей там могло понадобиться? Ночь он неожиданно проснулся, хотя ужасно устал за день и мечтал как можно скорее добраться до кровати. В комнате было не слишком темно, новые шторы, подобранные Ивой, пропускали лунный свет. В этом свете он и увидел ее. Она открыла створку платяного шкафа и проверяла карманы его пиджака. Черт знает что. В обычной ситуации Игорь Анатольевич немедленно нажал бы на выключатель и потребовал объяснений. Но зерно сомнений, которое заранило в его душу Регина, а Саня Лавочкин активно поддержал, Неожиданно дало всходы. Кажется, у Ивы есть какая-то тайна, и связана она с квартирой на улице Фочика. Доктор Семачёв затаился, сделав вид, что спит, не обнаружив ничего для себя интересного в его карманах, ива закрыла шкаф и нырнула под одеяло. Повозилась немного, потом легла на спину и уставилась в потолок. Он видел её напряжённое лицо сквозь ресницы. Если сейчас устроит допрос, она скажет, что умирает от ревности к медсестрам или подозревает, что я встречаюсь с кем-то вне больницы, начнет плакать, умолять, полезет с ласками. Нет, не хочу я женских истерик. Завтра подумаю, что со всем этим делать. Через некоторое время он заснул, усилием воли отогнав от себя тревожные мысли. Когда утром... Он подошёл к окну и, потягиваясь, раздвинул занавески, сразу увидел внизу знакомую чёрную Audi. Надо же. Андрей Макшанцев уже здесь. Игорь Анатольч заторопился. Сегодня его ни слова не сказала про его костюм и новую рубашку глубокого синего цвета. Она по-прежнему выглядел напряжённой и сосредоточенной. Бессмысленно спрашивать, в чём причина. Она что-нибудь соврёт. Отделается ничего незначащими фразами, но все-таки не удержался. «С тобой явно что-то происходит. Я еще вчера это заметил». «Ой, не бери в голову. Клиент сложный попался». Так пошли его подальше. «Нет, тут большой хороший заказ. Я не хочу от него отказываться». Что ж, хозяин, барин. Ива на секунду замерла, словно о чем-то раздумывала, потом метнулась к Игорю Анатольевичу. и положила руки ему на грудь. Скажи, ты ведь от меня ничего не скрываешь? Он хотел спросить. А ты? Но вместо этого только удивлённо поднял брови. Я знаю, ты считаешь, что я мнительна и всё сочиняю. Но мне кажется, ты постоянно думаешь о ком-то другом, о своих пациентах, коротко ответил Игорь Анатольевич. У меня работа такая, требующая постоянных раздумий. Получилось грубовато. И вот тут же надулось, но он сделал вид, что ничего не замечает. Макшанцев встретил его возле подъезда и повез в Останкино. Примерно через час доктор Семачев уже шел по длинному полутемному коридору, прикидывая, сколько на сей раз продлится экзекуция. В гостевой комнате он застал знаменитого журналиста, режиссера и оператора. До Луханян поднялся ему навстречу, горячо поприветствовал лучшего доктора на свете, после чего кивком указал на ноутбук, стоявший на большом круглом столе. С утра просматриваю материал, пояснил он и быстро повернулся к режиссёру. Сколько смен монтажа тебе нужно? Всеми ложусь, пообещал тот. А если сделаем фильм длиной 26 минут, а не 39? Скорость важна как никогда. «Ну, тогда пять смен». Доктор Семачев про себя удивился такой странной продолжительности предполагаемого фильма. Наверное, вопрос был написан у него на лице, потому что Андрей в полголоса пояснил. «Шаг по сетке составляет 13 минут». «А-а-а!» Вчера затея со съемками казалась ему пустой тратой времени, а сегодня он против воли заинтересовался происходящим. Ведь это совершенно другой мир. Он попал сюда случайно и вряд ли когда-нибудь попадёт ещё с какой-собственной статьи. А его дел лечить людей. А хвастаться победами он не привык. Впрочем, до Лоханян и все парни из его команды оказались на высоте. Во время интервью доктору Семачёву не задавали дурацких вопросов. Ни на чём не пытались подловить. Кроме того, в тоне беседы, слава богу, полностью отсутствовал пафос. Через несколько часов съёмок в студии его снова проводили в гостевую комнату. Ну что, теперь можно вздохнуть свободно? Поинтересовался Егерь Анатольч, с надеждой глядя на вешалку, где висело его пальто. Долуханен нахмурился и нервно потёр руки. Не совсем, дорогой доктор. Но от меня ведь больше ничего не требуется. А я же обещал Рассказать вам о том, откуда такая спешка. Действительно, обещали. Неужели кто-то наехал на больницу? Авес сказал в внезапную догадку Игоря Анатольч. Тот, а главный врач забеспокоился. До да, Уханян повёл своего гостя к столу, предложил сесть и открыл ноутбук. Почти угадали, ответила Ваш главный врач обратился ко мне отнюдь не ради рекламы и не для того, чтобы укрепить позиции клиники в глазах общественности. А для чего тогда? Западные СМИ задумали унизить российскую медицину, уронить престиж наших врачей, показать в каких ужасных условиях они существуют. Но клиника прекрасная. Вы совсем меня не слушаете, мой дорогой доктор. вздохнул журналист Речь не о клинике, а о вас лично. Кстати, возможно, не только о вас, но материалы, которые раскопали ваши друзья, о многом говорят. Не хотите посмотреть? Игорь Анатольевич опешил. Ничего не понимаю. Какие западные СМИ? Я не давал никаких интервью за границей. А ему не надо ваших интервью? «Достаточно добыть факты, подтасовать, наложить нужный комментарий на видеоряд, и фальшивка готова». «Кто-то добывал факты обо мне», — догадался, наконец, доктор Симачев. «Вы сказали материалы, раскопали мои друзья. Это Матвей Александрович и...» «Да, Мотя и Саня. Мы, знаете, уже подружились». Да Луханян смотрел сочувственно. И у Игоря Анатольевича неожиданно ёкнуло сердце. Ведь Лавочкин собирался проверять квартиру Ивы. Выходит, он там что-то накопал. После этого Мотю внезапно отправил меня в Останкино. Все факты аккуратно складывались в какую-то дикую картинку. Ива... Ива рассказывала обо мне журналистам, Регина что-то такое говорила про молодёжь, мол, снимут интимные вещи, а потом опубликуют в соцсетях. Только ива видно. Ничего не публиковал. А что тогда? Продала сведения обо мне каким-то западным писакам, которые хотят втоптать в грязь нашу медицину? Да что такого она могла про меня рассказать? Будете смотреть. Долуханен сомнением посмотрел на Игоря Анатольча. Тот стиснул зубы, И кивнул. «Конечно. Это что? Фотографии?» «Короткие видеоролики. Еще не смонтированные. Но по ним вполне можно понять, в каком ключе собирались делать материал. И еще кое-что. На закуску». Следующая четверть часа показалась доктору Симачеву бесконечной. Словно во сне проплывали перед ним картины его повседневной жизни. «Господи, а это еще зачем?» — пробормотал он, когда камера показала разобранную для сна постель. «Продемонстрировать, что вы с Петей не на шелковых простынях», — отрывисто пояснил Далуханян. «Вы ведь догадываетесь, кто все это снимал?» «К сожалению, да. Здесь еще записано видео со звуком, чтобы не осталось никаких сомнений». На экране ноутбука появилась сива, красивые собраны, брови сдвинуты, глаза сверкают. «Ну, что скажешь?» Она подбоченилась. «Особенно мне нравится эта его драная куртка, просто шедевр в своем роде. И полотенчики в ванной застиранные до дыр. Блеск!» Игорь Анатольевич помертвел, но уже через секунду пришел в себя и почувствовал, как сильно бьется сердце. А райком Барцомович, а вы в курсе, с кем она разговаривает? Со своим парнем Стефаном, который постоянно живёт и работает в Лондоне. Но некоторое время назад он приехал в Москву, судя по всему, с важным заданием. Поселился у Ивы в квартире на улице Фучика. Вот, значит, как. Я проверил, когда он прилетел. Получается ещё до того, как вы сывы познакомились. Игорь Анатольевич не сводил глаз с экрана. «Сделайте погромче», — попросил нахрипшим голосом. Да у Ханян прибавил звук и пояснил. «Сначала я думал, что Стефан узнал о ваших с Ивой отношениях и решил подобраться к вам с ее помощью. Подкупил или обаял, но, выходит, они с самого начала действовали сообща». «Выходит, так». И вы на экране. Продолжала что-то говорить оживлённо Бойко, довольная собой. В это время в гостевую комнату вошёл Андрей Макшанцев. Задержался на пороге, придержал дверь, поджидая, видимо, отставшего коллегу. И тут вдруг его решительно отодвинули, и на пороге появилась мамаша Ивы. Вероятно, её пригласили поучаствовать в очередных теледебатах, а она засекла доктора Семачёва в коридоре. Дама была в ярком, элегантном костюме с наложенным на лицо гримом. — Игорь Анатольевич, вот вы где! Я заметила вас еще до начала съемок и решила разыскать. Что вы здесь делаете? — По-видимому, то же, что и вы, Светлана Константиновна. Тут она услышала знакомый голос и уставилась на ноутбук. — Это что, моя дочь на вашей записи? «Совершенно верно!» «А она знает, что вы ее тут рассматриваете!» «Пока еще нет!» В этот момент Ива с экрана громко сказала. «Ты в меня не веришь, да? Я могу так мужика закрутить! До смерти не раскрутится!» Светлана Константиновна внезапно подобралась, почуяв неладное, и тут же в своей манере пошла в лобовую атаку. «Да как вы посмели без спроса!» Хороей, Комбарцумович, что вам нужно от моей дочери? Я не ожидала что? Хотя нет. Я как раз ожидал. Объясните немедленно, что здесь происходит? Что вы тут придумываете за спиной Ивы? За нашей спиной. Успокойтесь, Светлана Константиновна. А я совершенно спокойно. От неё только что искры не летели. Так она распылилась. и весь светский лоск сразу испарился. Да Луханян поднялся на ноги и придвинул к столу свободный стул. «Прошу вас, присоединяйтесь к просмотру, вам многое станет понятно. Игорь Анатольевич, вы не возражаете?» «Нисколько. На самом деле он дрожал от бешенства. Конечно, пострадало его мужское самолюбие». Тяжело признавать, что тебя провели как мальчишку и просто нагло использовали. Но даже не это главное. Подлая девчонка покусилась на святое, на дело его жизни. Больше всего Игорь Анатольевич был поражён цинизмом, с которым действовала Ив. Пока Светлана Константинна смотрела видео, добытое Лавочкиным, он перебирал в памяти моменты, которые теперь в свете открывшихся обстоятельств разоблачали девчонку как существо совершенно беспринципное и наглое. Вспомнил, как она в кабинете порывисто поцеловала ему руку, будто бы в благодарность за то, что он спасает людей, как она горячо восклицала: "Я хочу быть с тобой, жить с тобой, родить тебе ребёнка, засыпать и просыпаться с тобой". Он скривился. Какая же гадость. А ведь тётя Роза предупреждала мудрой женщиной. Однажды она сказала ему: "Хочешь узнать, какова девушка на самом деле? Посмотри на её мать. Дескать, от осинки не родятся апельсинки". Он тогда возразил: "Ерунда, и предрассудки". Молодёжь другая пошла. А ведь тётя Роза оказалась права. Что Светлана Константиновна? Нужны какие-нибудь комментарии? Преувеличенно любезно спросил да уханя. Ваша дочь вот тут в конце всё отлично объяснил. От кого до у вас эта запись? спросила та ровным голосом. Она сидела с прямой спиной и сверкала глазами, готовая разорвать противников на клочки. Получено в ходе журналистского расследования, ответил Далуханян своим фирменным ледяным тоном. Стало ясно, что ни криками, ни истериками его не пронять. Слишком уж мощный противник. Ваша дочь, оказывается, тоже репортёр, отрывисто бросил Игорь Анатольевич. С каким пылом выполняла задание, готовила материал, так сказать, в полном погружении. Светлана Константиновна встала и ни слова не говоря направилась к двери. «Пусть Стива передаст своему дружку, или кто он там», сказал ей вслед Долуханян, «что их бомба обезврежена, а если они все-таки попробуют ее взорвать, то я сделаю все, чтобы их засыпало обломками. Поверьте, я это умею».